— Я говорил, что теперь, когда нам доподлинно известно, что вы блефуете, ваша позиция заметно ухудшилась, а наша, соответственно, улучшилась. Вы понимаете, почему? — Да, в голосе Ричардса слышалась отрешенность. Теперь вы можете в любой момент размазать нас по небу или приказать Холлоуе посадить самолет. Макон мог меня убить. — Совершенно верно. Теперь вы верите, что ваш блеф для нас не тайна? «Нет, но вы круче Макоуна. Подсадите в экипаж своего агента. Ловкий ход». Килиан рассмеялся. «Ох, Ричардс, вы просто прелесть. Редкий фрукт». И все же в голосе чувствовалось внутреннее напряжение. И тут Ричардса осенило. «У Килиана есть информация, которую ему очень не хочется озвучивать». Если бы у вас была взрывчатка, вы бы выдернули кольцо, когда Макован поднес пистолет к вашей голове. Вы знали, что он жаждал вашей смерти, однако ваша рука так и осталась в кармане. Ричардс понимал, что все кончено, что им все известно. Его губы изогнулись в улыбке. Кельян бы это оценил с его-то саркастическим складом ума. — Нет уж, на милость победителя он не сдастся, будет стоять на своем до конца. Вы меня не убедили. Если будете и дальше нажимать на меня, я все взорву. А я и не сомневался, что поблажек от вас ждать бесполезно. — Мистер Донахью? — Да, сэр. Ледяной бесстрастный голос штурмана одновременно донесся и из динамика в громкой связи, и из фри -ви. — Пожалуйста, вернитесь в салон и вытащите сумочку миссис Уильямс из кармана мистера Ричардса. Только ни в коем случае не причиняйте ему вреда. — Да, сэр. Ричардсу почему-то вспомнилось заполнение его идентификационной карточки при регистрации в Геймсбилдинг. Клик-клик-клик. Появился Донахью. Бодрым шагом направился к Ричардсу. Лицо его более всего напоминало маску. — Он запрограммирован, — внезапно подумал Ричардс. — Не подходи, красавчик, — шевельнул рукой Ричардс. — Твой босс на земле в полной безопасности, так что на луну отправишься ты. Ему показалось, что шаг Донахью замедлил разве что на секунду, да на лице появилась и тут же исчезла тень сомнения. Он словно прогуливался по лазурному берегу и, или надвигался на гомосексуалиста, скулящего в темном тупике. У Ричардса возникло желание схватить парашют и выпрыгнуть. Бесполезно. Убежать? Но куда? Мужской туалет хвостовой части самолета за салоном экономического класса. «Увидимся в аду», – мрачно усмехнулся он и рывком вытащил руку из кармана. На этот раз Донахью отреагировал более внятно, хрипло вскрикнул и вскинул руки, прикрывая лицо, опустил их по-прежнему в стране живых, смущенный и злой. Вытащив из рваного грязного кармана сумочку Амелии, Ричардс бросил ее в Донахью. Она ударилась ему в грудь и мертвой птичкой упала на ковер. Ладонь Ричардса взмокла от пота. Рука, которую он положил на колено, казалась странной, чужой. ее поднял сумочку, мельком глянул на нее и протянул Амелии. Ричардса охватила грусть. Он словно потерял давнего друга. Бум! Попрощался он с сумочкой. Минус ноль четырнадцать. Отсчет идет. «А ваш парень хоть куда?» — устало бросил Ричардс, когда Донахью покинул салон. «Всего лишь зажмурился. Я-то рассчитывал, что он надует штаны». У него двоилось в глазах. «Непостоянно. Временами. Он осторожно коснулся раненого бока. Кровь вновь начала свертываться. Второй раз». «Что теперь?» — спросил Ричардс. Устанавливайте камеры в аэропорту, чтобы все видели, как этот наглец получит все, что ему причитается. Теперь перейдем к делу. Черное лицо Келиана оставалось непроницаемым. Однако Ричардс чувствовал, что скоро ему предстоит узнать все. Все то, что пока Келиан предпочитал держать при себе. И внезапно его обуял ужас. Ему хотелось протянуть руку и выключить фриви, не слышать ни слова. Он почувствовал, как задрожали его внутренности, натурально задрожали, но не мог выключить. Не мог, ведь в конце концов это свободное телевидение. «Изыди, сатана!» — вырвалось у него. «Что?» — на лице Кельяна отразилось недоумение. «Ничего». Выкладывайте. Кельян молчал, внимательно разглядывал свои руки, поднял голову, и внезапно в голове Ричардса зазвучали стоны. Души бедняков и пьяниц взывали к нему. — "Макон", выдохся, — начал Кельян. — Ты это знаешь, потому что вывел его из игры. Расколол, как яичную скорлупу. — Мы хотим чтобы ты занял его место. Ричардс полагал, что уж его-то ничем не удивишь, но тут обнаружил, что застыл с отвисшей челюстью, уставившись в экран. Это ложь, иначе и быть не может. Но сумочка у Амелии. Им нет нужды врать ему и пробуждать ложные надежды. Он ранен, одинок. И Макоун и Донахью вооружены. Пуля, пущенная в висок, могла покончить с ним без шума и суеты. Вывод. Киллиан глаголит истину. «Вы сошли с ума?» – пробормотал он. «Нет. Вы лучший бегущий из всех, с кем нам пришлось столкнуться. А лучший бегущий знает, как лучше водить охотников за нас». Раскройте глаза пошире, и вы увидите, что предназначение бегущего человека не только в том, чтобы развлекать толпу и избавляться от бунтарей. В сети Ричардс всегда найдется место новым талантам, иначе и быть не может. Ричардс попытался ответить, но с губ не сорвалось ни звука. Затаившийся в душе ужас не проходил, наоборот, нарастал. «Семейные в главные охотники не попадают», — наконец выдавил он из себя. «Вы знаете почему? Необходимо полностью исключить возможность Шан-Бен», — голос Кельяна переполняло, — «безмерное сочувствие твоей жена и дочь уже десять дней, как мертвы». Минус 0.13. Отсчет идет. Дэн Кильян продолжал говорить, но Ричардс не разбирал слов. Мешал шумовой фон, неизвестно откуда взявшийся в голове, словно он стоял на дне глубокой-глубокой шахты, и кто-то кричал ему сверху. Мозг затянуло полуночной тьмой, и тьма эта стала экраном, на котором один за другим возникали слайды. Шейла в коридоре школы с блокнотом под мышкой. Тогда как раз вернулась мода на микроюбки. Они с Шейлой на дальнем конце причала, спиной к фотоаппарату, любующейся океаном, обнявшиеся. Молодой человек в плохо пошитом костюме и молодая женщина в лучшем платье матери, по этому поводу его специально достали из шкафа, стоящие перед судьей с большой бородавкой на носу. Как они смеялись над этой бородавкой в первую брачную ночь. Черно-белая фотография потного с голой грудью молодого мужчины в свинцовом фартуке, орудующего рычагами какого-то механизма в подземной камере, ярко освещенной электрическими лампами. Цветное фото женщины с большим животом, стоящей у окна и выглядывающей наружу, ожидающей возвращения мужа. И последний слайд – все тот же мужчина, скинувший над головой младенца, улыбающийся во весь рот. Череда слайдов повторялась снова и снова, со всевозрастающей скоростью, еще не вызывая печали и горечи утраты, если он что и испытывал, так только оцепенение. Киллиян заверял его, что корпорация игр не имеет, как смерти, никакого отношения. Ричардс склонялся к тому, что ему можно верить. Киллиян не мог не понимать, что, согласившись на новую работу, Ричардс первым делом наведается в Кооп-Сити, где ему хватит одного часа, чтобы узнать правду. «Грабители?» «Трое?» «Или все было подстроено?» – спрашивал себя Ричардс. При последнем разговоре голос Шейла звучал как-то обреченно, словно она знала что-то такое, о чем не могла ему сказать. Скорее всего, они действовали по наводке. Может, кто-то из них замахнулся на Кэти, и Шейла попыталась защитить дочь. Обе умерли от колотых ран. Последние слова вырвали его из транса. «Я сыт по горло вашим дерьмом!» — зревел он. Амелия даже отпрянула, словно ей влепили за трещину. — Что произошло? Рассказывайте, что произошло! — Больше мне сказать нечего. На теле вашей жены насчитали более шестидесяти ножевых ран. — Кэти! — выдохнул Ричардс с такой тоской в голосе, что Киллиян уставился стол.